Глава За одиннадцать лет своей жизни я ни разу не покидал Иллинойс, но, судя по тому, что мне довелось увидеть глазами Дейла, Монтана — потрясающее место. Горы и реки там совсем не такие, как на остальном Среднем Западе. Мы с дядей Артом любили рыбачить на реке Спун, протекающей неподалёку от Элмхейвена. Но по сравнению с широкими, быстрыми и шумными потоками Биттеррута, Фладхеда, Миссури или Йеллоустоуна, её едва ли можно назвать рекой. Да и наше расслабленное сидение на берегу, болтовня и созерцание поплавка, тоже едва тянут на рыбалку по сравнению с восхитительной, захватывающей ловлей на муху в Монтане. Я, понятное дело, ни разу не ловил на муху, но думаю, что всё-таки предпочёл бы умиротворённое времяпрепровождение в тени прибрежных кустов и беседы под джурчании маленькой речушки, возможности поймать рыбу. Я всегда с подозрением относился к любым занятиям спортом и активному отдыху, если они превращаются в своего рода религию, усиленно проповедуемую их поклонниками. Кроме того, в больших реках Монтаны вряд ли водится зубатка. Угловой кабинет Дейла в университете Монтаны, дом в старом районе Мизулы, где он когда-то жил с семьёй, его ранчо возле озера Флатхэт, мне не знакомы, но пленяют воображение. В Мизуле, городке всего с 50 тысячами жителей, есть, кажется, всё, что понравилось бы мне, стань я взрослым. Книжные магазины, кондитерские, хорошие рестораны, концертные залы, очень неплохой университет, кино и драматический театр, оживлённые деловые кварталы. В течение последних десяти месяцев Дейл посещал сеансы психиатра Чарльза Холла. Впервые он обратился к доктору через два дня после того, как приставил к виску дуло своего Саважа самозарядного охотничьего карабина. И спустил курок. Кабинет доктора Холла, маленький, но уютный, располагается над одним из букинистических магазинов. Кроны деревьев за окном, книги, картины на стенах, письменный стол, два потёртых кожаных кресла. Между ними стеклянный столик, на котором только кувшин с холодной водой, два чистых стакана и коробочка с салфетками -клинокс. Салфетками Дэйл воспользовался только раз, во время третьего сеанса. Его тогда мучил весенний насморк. Их последняя встреча состоялась в середине октября, когда листья на деревьях уже покраснели. Доктор Холл был обеспокоен решением своего пациента провести зиму в Иллинойсе. Поэтому после настоятельной рекомендации найти другого врача которая обеспечит Дэйла всеми нужными антидепрессантами и снотворным, и перечисление телефонных номеров, необходимых в экстренных случаях, беседа в конце концов приняла совсем иной оборот. «Убедительно не советую вам проводить зиму одному в Иллинойсе», — настаивал доктор Холл. «Вы меня понимаете?» «Приму к сведению», — ответил дейл «И все же поступить по-своему». «Разве мои советы ничего не стоят?» «Я плачу за них 125 долларов в час», — откликнулся дейл «Вы платите 125 долларов за лечение», — возразил Холл. «За возможность выговориться, точнее, в вашем случае, дейл не столько выговориться, сколько получить нужные предписания». И тем не менее вы решительно намерены провести следующие десять или около того месяцев в Иллинойсе, причем в одиночестве. «Да», — кивнул дейл — «но только девять месяцев. Столько обычно длится беременность». «Вы же понимаете, что это классический сценарий?» дейл молча ждал продолжения. Один из супругов умирает, и оставшийся, чаще всего мужчина, уезжает куда-нибудь и пытается начать новую жизнь, не осознавая, что в этот момент для него особенно важны привычная обстановка, общение с друзьями, поддержка. «Моя супруга не умерла», — вставил Дейл. «Энн жива и здорова. Просто я предал её и потерял. Её и девочек». Но результат тот же самый. — Вовсе нет, — сказал Дэйл. — Не осталось никакой привычной обстановки. И дома, здесь, в Мизуле, у меня больше нет. А подконтрольные встречи и воскресные прогулки детей с разведенным отцом невыносимы. К тому же вы согласились, что еще одна зима на ферме едва ли пойдет мне на пользу. — Да, разумеется, — подтвердил доктор Холл поэтому я возвращаюсь на Средний Запад и проведу там часть своего творческого отпуска. Поеду обратно в веселый уголок. Вы так и не объяснили, почему ваш друг Дуэйн называл свой дом веселым уголком. Он действительно чувствовал себя там счастливым? Вы говорили, что мальчик жил с отцом-алкоголиком. Неужели он иронизировал? Но свойственно ли это 11-летнему ребенку? Или иронию привнесли, впоследствии вы сами?» Дэйл колебался, не зная, как лучше ответить. Его смутило, что Холл не уловил аллюзии на веселый уголок. Какова же эрудиция этого психиатра, если он не знает Генри Джеймса? Следует ли говорить ему, что Дуэйн рассказывал о веселом уголке не тогда, когда ему было одиннадцать? В одиннадцать Дуэйн умер. А гораздо раньше». 1956, когда Дейл только переехал в Валмхейвен, и обоим мальчикам было по 8 лет. Восьмилетний парнишка с захолустной фермы знал рассказ Генри Джеймса, а вот из Кулаб за 125 долларов в час никогда о нём не слышал. Думаю, Двой Макбрайд был единственным настоящим гением, которого я когда-либо знал, ответил в итоге Дейл. Доктор Холл откинулся на спинку кресла, скептически приподнял брови, а затем принял нарочито бесстрастный вид. Психиатру явно не доставало выдержки хорошего игрока в покер. «Понимаю», — продолжал Дейл. «Я слишком сильно выразился. Я редко употребляю это слово. Чёрт, да можно сказать, вообще никогда его не употребляю». За свою жизнь я встречал немало в высшей степени интеллигентных людей. Писателей, академиков, ученых. Но только Дуэйн был поистине гениален». Доктор Холл кивнул. «Но вы знали его ребенком. Дуэйн прожил недостаточно долго, чтобы выйти из детского возраста», заметил Дейл. «Но уже тогда он заметно отличался от своих сверстников». «Что вы имеете в виду?» Врач положил на колено жёлтый блокнот и щёлкнул кнопкой шариковой ручки. Эту его привычку Дэйл находил неприятной даже несколько раздражающей. Он вздохнул, не зная, как объяснить. Полагаю, нужно было знать Дуэйна, чтобы понять. Внешне он был типичный деревенский недотёпа. Жирный, неряшливый, с небрежно подстриженными сальными волосами, круглый год и зимой, и летом ходил в одних и тех же вельветовых штанах и фланелевой рубахе. А ведь речь, учтите, идёт о шестидесятом годе. Даже в маленьких захолустных городках, вроде Элмхейвена, штат Иллинойс, дети тогда не ходили в школу в чём попало. «Никаких изысков, но мы понимали разницу между одеждой для школы и одеждой для прогулок. Это то, что нынешний шалопай». Нарочито бесстрастное лицо доктора Холла сделалось слегка хмурым, в знак неодобрения, что пациент отвлёкся от темы. «Впрочем, ладно», — продолжал Дейл. «В общем, с Дуэном я познакомился в четвёртом классе. Наша семья тогда переехала в Элмхейвен» и очень скоро понял, что этот парень не такой, как все, что он жутко умный. «Жутко?» — доктор Холл сделал заметку в блокноте. «Это как?» «Ну, не то чтобы жутко», — пояснил Дейл. «Но это было выше нашего понимания». Он помолчал. «Ну вот, хотя бы лето после окончания пятого класса. Мы, несколько мальчишек...» Организовали некое подобие клуба, которое назвали «велосипедным патрулем». Нечто вроде младшего отряда Лиги правосудия. Дэйл ясно видел, что Холл понятия не имеет, о чём он ему толкует. Может быть, психиатры-мужчины никогда не бывают мальчишками? Это многое объяснило бы. «Ладно, нет, важно. Мы собирались в старом курятнике Майка Орурка», — Там у нас был пружинный диван, отличное старое кресло с помойки, радиоприёмник и всё в таком духе. Помню один летний вечер по окончании пятого класса. Мы умирали от скуки, и тогда Дуэйн начал пересказывать нам поэму о Бео Вульфе. Слово в слово. Вечер за вечером он цитировал нам Бео Вульфа по памяти. Спустя много лет, уже в колледже, я изучал древние эпосы и узнал текст, слово в слово, точно как рассказывал Дуэйн тем летом. Холл кивнул. «Удивительно, что в таком возрасте он вообще знал о Беовульфе». Дэл улыбнулся. «Самое удивительное то, что Дуэйн читал его на староанглийском». Психиатр заморгал. «Но...» «Как же вы понимали?» «Он читал нам отрывок на староанглийском, а затем переводил», — пояснил Дейл. «А осенью читал нам отрывки из Чосера. Мы знали, что Дуэйн со странностями, но любили его». Доктор Холл сделал очередную заметку в блокноте. «Как-то мы бездельничали, а дуэн читал новую книгу». Кажется, это был труман капота Не помню, но точно один из тех писателей, о которых я в то время даже не слышал. Так вот, кто-то из мальчишек, по-моему, Кевин, спросил, как ему эта книга. Дуэйн ответил, что книга ничего, вот только автор никак не вернёт своих героев из эмиграции. Доктор Холл поколебался, а затем сделал очередную заметку. «Возможно, тебе этого не понять», — подумал дейл «Но я-то писатель, то есть иногда сам пишу что-нибудь, и в жизни не слышал, чтобы какой-нибудь чертов редактор высказал столь же меткое замечание». «А были еще какие-нибудь проявления его гениальности?» — спросил психиатр. дейл потер глаза. «В то лето, когда Дуэйн погиб...» В шестидесятом мы всей компанией валялись однажды на пригорке за фермой дяди Генри и тёти Лины, недалеко от дороги на ферму Макбрайдов. Была ночь, мы смотрели на звёзды, и Майк О'Рурк, он прислуживал в алтаре, сказал, что, по его мнению, весь мир существует в сознании Бога, и, наверное, было бы здорово когда-нибудь встретиться с Богом, пожать ему руку». Нисколько не раздумывая, Дуэйн сказал, что его такая перспектива не вдохновляет, поскольку он подозревает, что бог проводит слишком много времени, ковыряя своими ментальными пальцами в своем ментальном носу. Доктор Холл не стал ничего записывать, но посмотрел на Дейла почти с упреком. «Насколько я понимаю, ваш друг Дуэйн был атеистом». Дейл пожал плечами. Ну, в какой-то степени. Нет, погодите. Как-то во время одной из наших первых совместных прогулок мы с ним в четвертом классе строили трехступенчатую ракету. Дуэйн сказал мне, что, по его мнению, все церкви и храмы модных в настоящее время богов — это он их так назвал, модные в настоящее время боги — слишком переполнены, поэтому для себя он выбрал всеми давно забытое египетское божество. Вызубрил старинные молитвы, изучил ритуалы, всё как полагается. Помнится, он говорил, что поначалу хотел поклоняться Терминусу, римскому богу межевых камней, но всё-таки предпочёл египетского башка, поскольку тот пребывал в забвении много столетий, и ему, наверное, очень одиноко. — Весьма необычно, — признал доктор Холл, делая последнюю коротенькую заметку. Теперь Дэйл широко улыбался. «Если память меня не подводит, именно чтобы молиться этому мелкому башку, Дуэйн научился читать египетские иероглифы. Ничего удивительного, Дуэйн в свои одиннадцать уже говорил на восьми или девяти языках и читал ещё на дюжине». Доктор Холл отложил в сторону свой жёлтый блокнот. Верный знак, что ему наскучила тема разговора. «А как насчет ваших снов? Они вас все еще посещают?» — спросил он. Дэйл тоже считал, что настало время сменить тему. Прошлой ночью опять видел тот сон про руки. «Расскажите». Он ничем не отличался от предыдущих. «Да, Дэйл, в этом и состоит характерная особенность повторяющихся снов». Однако вот что любопытно. Когда их обсуждаешь вслух, можно заметить незначительные, но важные отличия. Обычно мы с вами не разбирали сны подробно. Да, верно. Я, как вы знаете, психиатр, а не психоаналитик. И тем не менее, опишите мне сон про руки. Всё было как всегда. Я снова ребёнок. Какого возраста? Лет десять, одиннадцать, не знаю. Но я в нашем старом доме в Элмхэвене. В нашей с Лоренсом спальне наверху. Продолжайте. Ну, мы с Лоренсом болтаем, горит ночник. И Лоренс роняет книжку с комиксами. Он наклоняется за ней, и... Эта рука высовывается из-под кровати, хватает его за запястье, стаскивает брата вниз. «Бледная рука», — говорили вы в прошлый раз. «Да. Нет, не просто бледная, а белая, как личинка, мертвенно-белая». «Что еще вы можете сказать о руке? Или это были руки? Во множественном числе?» «Сначала только одна рука. Она буквально впивается лоренсу в запястье». И прежде чем кто-то из нас успевает среагировать, стаскивает парня с кровати. Рука. Белая рука. Странная. Длинные пальцы. Я хочу сказать, ненормально длинные. Дюймов восемь-девять. Похоже на паука. Затем я хватаю Лоренса за ноги. Он к тому времени уже под кроватью? Только голова и плечи. Он всё время кричит. И вот тут я вижу обе похожие на пауков руки утягивающие его во тьму а рукава манжеты предплечья ничего только белые кисти и чернота еще более темная чем чернота под кроватью лоренса наверное как рукава черного бархатного платья и вам не удается спасти брата нет Руки утаскивают его, и он исчезает. «Исчезает?» «Да, исчезает. Словно в деревянном полу вдруг открылась дыра, и руки уволокли лоренса туда». «Но в реальной жизни ваш брат жив и здоров?» «Да, конечно. Он в Калифорнии. Руководит агентством по расследованию страховых случаев». «Вы с ним обсуждали этот сон?» Нет, мы редко встречаемся, лишь иногда общаемся по телефону. И вы никогда не рассказывали ему об этом сне? Нет. Лоренс, а... знаете, несмотря на то, что брат производит впечатление эдкого большого грубого парня, на самом деле он очень чувствительный и не любит вспоминать то лето, да и вообще времена детства. В подростковом возрасте, мы уже переехали в Чикаго. Брату нелегко пришлось, а по окончании колледжа у него даже случилось что-то вроде нервного срыва. «Вы думаете, у него тоже пробелы в воспоминаниях о лете... Какого года?» 60 -го. «Полагаете, у него такие же провалы памяти?» «Да нет, не знаю. Вряд ли». Он просто не любит об этом говорить. Понятно. Вернёмся к вашему сну. Какие чувства вы испытываете, когда проигрываете в этом, ну, своего рода состязании в перетягивании каната, и младший брат исчезает? Испуг? Злость? Ищем? Продолжайте. Нечто похожее на облегчение от того, что руки утащили Лоренса, а не меня. Доктор Холл, а что означает вся эта чертовщина? Ох, мы уже говорили о том, что сны не обязательно должны иметь какое-то значение, Дейл. Но, разумеется, приходят они не без причины. Ваш, полагаю, вызван внутренней тревогой. Вы ощущаете беспокойство в связи с предстоящими вам месяцами. «Разумеется, ощущаю. Но при чем тут этот сон?» «Как по-вашему, почему беспокойство проявляется через этот сон?» «Понятия не имею. А может он быть чем-то вроде подавленного воспоминания?» «Вам кажется, что вы действительно помните белые руки, утаскивающие младшего брата под кровать?» «Ну, что-то в этом роде». Мы говорили с вами о подавленных воспоминаниях. Вопреки тому, что обычно рассказывают в фильмах и телевизионных передачах, в реальной жизни они имеют место крайне редко. К тому же, подавленное воспоминание непременно связано с реально произошедшим событием, например, с физическим или сексуальным насилием, а не с фантастическим кошмаром. И в чём дело, Дейл? «По лицу вижу, что вы взволнованы». «Дело в том, что прошлой ночью меня разбудил неповторяющийся кошмар». «А что же?» «Звук. Скребущий звук. Под кроватью. Мое время уже вышло?» «Почти. У меня еще один последний вопрос». «Валяйте», — отозвался Дейл. Почему непременно нужно ехать в Иллинойс, в дом друга детства, чтобы писать книгу? Зачем покидать привычную обстановку, оставлять все, что вы имеете в жизни, и возвращаться в пустой дом, в штат, где вы не живете вот уже сорок лет? Прежде чем ответить, Дейл молчал целую минуту. «Я должен вернуться», — наконец сказал он. Там меня что-то ждёт. Что, Дэйл? Понятия не имею. В детстве, чтобы добраться до фермы Дуэйна Макбрайда, Дэйл полторы мили крутил педали велосипеда на запад по гравию Джубили Колледж Роуд, поворачивал на север, на шестое окружное шоссе, потом съезжал на совсем узкий просёлок, оставляя слева бар под чёрным деревом поднимался и спускался по склонам двух крутых холмов, проскакивал мимо Страстного кладбища, где хоронили католиков Элмхейвена, а затем ехал ещё полмили по прямой ровной дороге до самой фермы. Джубили Колледж Роуд заасфальтировали и расширили. Бар под чёрным деревом исчез. Насколько Дэйл сумел разглядеть в темноте, Здание снесли, а под деревьями, где когда-то с ветвей свисали жёлтые лампочки, притулился дешёвый фургончик. Шестое окружное тоже покрыли асфальтом и расширили. Когда Дейл жил в Элмхейвене, эти два холма были смертельными ловушками. На дороге не могли разъехаться даже две легковые машины. Грави оползал... Из-за нависающих деревьев здесь было темно, и в яркий солнечный день обочины отсутствовали, и сорняки росли у самого края проезжей части. Было здорово как следует раскрутить педали, потом убрать с них ноги и лететь по инерции вниз по склону, пытаясь удержаться в накатанной сухой колее. Взрослые тоже порой затевали здесь подобные игры. Разгоняли свои легковушки, и грузовички неслись вниз в тучи пыли и гравия, чтобы затем с рёвом мотора подняться на следующий холм. Оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь, решивший поразвлечься, точно так же не вылетит навстречу. Чаще всего лихачами становились подвыпившие фермеры, возвращавшиеся домой из бара под чёрным деревом. Дядя Генри и тётя Лина — чей аккуратный фермерский домик стоял как раз за этими холмами, частенько шутили, что страстное кладбище предусмотрительно расположили именно здесь, на вершине, чтобы не тратить зря силы и не тащить жертв аварии обратно в город. Сейчас на покрытой асфальтом дороге запросто могли разъехаться две машины. Деревья по обеим сторонам вырубили, высокую траву скосили. Дейл направил ленд-крузер на травянистую площадку перед кладбищем, заглушил мотор, оставив фары включенными, и вышел в ночь. Ветер усилился, и казалось, что тучи несутся всего лишь в ярде над головой. Звезд не было видно. В свете фар черные железные ворота кладбища и высокая металлическая ограда выглядели так же, как и прежде. Вот только на острых, как пике, прутьях откуда-то появились ни то чёрные крылья летучих мышей, ни то странные ведьминские балахоны. Длинные лохмотья, сделанные из чёрной гофрированной бумаги, трепетали на ветру. Это не было наваждением. Дэйл слышал, как по всей длине ограды и по всему периметру аркообразных ворот бешено хлопают на ветру обрывки разной длины. Видел, как неистово рвутся они к востоку. «Кукурузные обвёртки», — догадался Дейл. «Это листовое обрамление кукурузных початков мы обычно называли каркасиками». Он наблюдал такое постурожайное явление в детстве и часто вспоминал это зрелище в ветреные дни в Монтане, когда на заборах вдоль шоссе повисали перекати поле. Когда Дэйл был мальчишкой, к востоку от кладбища за шестым окружным шоссе находилась ферма старого Джонсона. Судя по всему, её нынешний владелец тоже выращивал кукурузу. После каждой жатвы ветер приносил с полей и развешивал на чёрной ограде сотни сухих листовых обвёрток. Убранные комбайном с початкой очистителем, такой же машиной, как и та, что убила Дуэйна. Неужели клочья разодранной одежды Дуэйна и куски его плоти также неслись по ветру в ночи и застревали в проволочном переплетении чьей-нибудь ограды у дороги? Дейл покачал головой. Он слишком устал. Никто из родственников Дейла не покоился на Страстном кладбище. Его предки не были католиками, Но он знал, что там похоронены родственники Орурков и многих других его друзей из Алмхэйвена. «Наверное, здесь уже лежит и кое-кто из моих ровесников», — подумал Дейл. «Надо зайти как-нибудь днём, посмотреть». Да, у него теперь будет полно свободного времени. Он уселся обратно в ленд-крузер, завёл мотор и покатил вниз по склону второго холма. Летящие по ветру призраки шуршали позади. До фермы Дуэйна оставалось ещё миля Дейл миновал ферму тёти Лины и дяди Генри, дом стоял тёмный. Интересно, кто живёт там теперь? Дядя Генри умер в 1970-м. Что до тёти Лины, то она, подошедшим до Дейла сведениям, теперь живёт в Пиории. У неё болезнь Альцгеймера, и вот уже лет 20 старушка ни с кем не общается. Если это правда, получается, что тётя Лина захватила целых три века. Дейл покачал головой. Каково это — пережить спутника жизни более чем на 30 лет? Дейл ощутил, как внутри что-то сжалось. Он тоже остался без спутницы жизни и до сих пор не может к этому привыкнуть. Он чуть не пропустил поворот к ферме Макбрайдов. В прежние времена существовали два безошибочных ориентира. Во-первых, по просьбе жены мистер Макбрайт не сажал здесь кукурузу, чтобы высокие заросли не скрывали дом от остального мира и, соответственно, не мешали обитателям фермы любоваться окрестностями. Этого правила он неизменно придерживался и после смерти супруги. Во-вторых... На протяжении четверти мили вдоль подъездной дороги росли и буйно цвели дикие яблони. Теперь в поле торчали столбики стеблей, оставшиеся от сжатой кукурузы, а большинство яблонь погибло. Дейл достаточно хорошо разбирался в фермерских делах и по оставшимся в поле стеблям понял, что нынешний хозяин предпочитал метод простой пахоты. Дэйл медленно ехал по дороге, и первой мыслью, пришедшей ему в голову, когда в свете фар наконец возник тёмный силуэт дома, было. «Господи, он меньше, чем мне казалось». Разумеется, вокруг было темно. Не горел даже фонарь на столбе, обычно освещавший пространство между домом, сараями и амбаром. Ни Дуэйн, ни его отец никогда не пользовались парадным входом, поэтому дейл подъехал к дому сбоку. Сэнди Уитакер, агент по недвижимости, сказала, что они никак не найдут ключ, но задняя дверь будет открыта, и электричество к приезду Дэйла подключат. Он не стал глушить мотор, оставил фары включёнными, чтобы осветить дорогу, и подошёл к дому. Обе двери и наружная затянутая сетка, и внутренняя оказались незапертыми. Дейл вошёл в кухню. И тут же вскинул руки к лицу и зажал пальцами нос, с трудом подавив желание немедленно выскочить обратно. Вонь стояла ужасная. Смесь гнили, плесени, разложения, и бог знает чего ещё. Здесь пахло смертью. Он щелкнул выключателем. Никакого результата. В доме было темно, как в пещере, только какой-то намёк на свет пробивался в единственное кухонное окно. Дэйл вернулся к машине, взял галогенный фонарь и снова вошёл в дом. Кухня выглядела так, словно её покинули во время обеда. На столе и в раковине громоздились горы тарелок. С каждым новым шагом вонь делалась сильнее. По-прежнему прижимая ладонь к лицу, Дейл вошёл в столовую. «Господи, тут полно детских гробов!» Он застыл на месте, вводя фонариком из стороны в сторону. Вместо обеденного стола здесь было штук шесть или восемь грубо сколоченных скамей на козлах, и на каждой лежал длинный, тускло отсвечивающий металлом ящик, формой и размерами напоминавший детский гроб. Чуть позже дейл заметил щели для перфокарт, примитивные клавиатуры и небольшие экраны. «Обучающие машины», — вспомнил дейл Старик, так его друг с нежностью называл отца, увлекался изобретательством. И странные ящики были обучающими машинами до электронной эпохи, которые старик Дуэйна постоянно усовершенствовал и, вечно недовольный результатом, крайне редко продавал. «Надо же!» — удивился Дейл. Он знал, что тётка Дуэйна, сестра старика, приехавшая в 61-м году из Чикаго, жила в доме вплоть до начала нового века, но так и не удосужилась выбросить весь этот хлам. Сорок лет мириться с присутствием таких штук в столовой. В этой комнате скверный запах был сильнее. Дэйл поводил фонариком, нашёл выключатель, щёлкнул. Никакого результата. Здесь кто-то умер, это точно. Наверное, мышь или крыса, а может и более крупное животное. Дэйл не имел ни малейшего желания заносить вещи и ночевать в доме, пока не найдёт труп, не избавится от него и не проветрит все помещения. Он вздохнул, вернулся к лэнд-крузеру, заглушил мотор, максимально опустил спинку пассажирского сиденья чуть приоткрыл все окна, вытащил старое одеяло и попытался уснуть. Дейл был измотан до такой степени, что стоило только закрыть глаза, и перед ним в свете фар потянулись разграничительные полосы шоссе, замелькали зебры переходов, понеслись дорожные знаки. Он уже было задремал, но какой-то обрывок сна или мысль заставили его очнуться. Дейл протянул руку и нажал на кнопку, запирающую все двери в машине».